Глава пятая. Вечерело, нужно было спускаться, но ей не хотелось уходить с этого места, от этой колдовской горы. Гладя его жесткие темные волосы, она шептала, «До встречи с тобой! Я не знала, что такое любовь. Я была девственницей, хотя у меня были муж и дети». Все, что происходило со мной до сегодняшнего дня, ушло, испарилось, исчезло. Оно было не настоящее. Настоящее началось только сейчас. И это настоящее так прекрасно, что в веках будут слагать песни про нас с тобой, о мой Георг. Мы должны запомнить эту гору эти деревья над нами, и этот зеленый плющ, что соединил нас. письмах к тебе, я буду рисовать конус, и ты догадаешься, что это наша гора, наша колдовская гора». Ее голос, его женственные модуляции были ему приятны. Он не вслушивался в значение слов, его волновали интонации и придыхание. Живой человек в нем на них откликался, в нем пробуждалось страстное и неодолимое чувство Но и мёртвый не дремал и продолжал нашёптывать. «Эта женщина влюблена, она почти безумна, но в тебе сохранились остатки разума, и ты не можешь не думать о будущем, о последствиях, о тяжёлом пробуждении». И как он не гнал мертвеца? и как не старался избавиться от его нашептываний, тот упорно наговаривал свои унылые, скучные трюизмы, приобретавшие вполне узнаваемые графические очертания коренастой фигуры с крепкой шеей, пристальным, слишком пристальным взглядом. Георг даже заслонялся рукой, чтобы избавиться от наваждения. Фигура, однако, наступала — Спасительная мысль пришла, когда они в закатных солнечных лучах спустились к самому подножью горы. Глядя, как Натали стремительно и порывисто бежит по тропинке, он подумал: "Эта женщина ведет меня. Она, а не я, инициатор движения. Да сбудется же предначертанное". Ему сразу стало легко. И догнав Натали, он указал ей на огромные кровавые полосы, обозначенные на закатном небе, и даже прочитал свое стихотворение, посвященное закату.